Владимир Кретов. Легенда. Книга девятая. Текст читает Сергей Ермилов. Глава первая. Проводив немного пришибленного Гудлака через портал в Виторию, я провел совещание в зале управления в моем замке. На совещании были первый Барлон, Узул и Гулько. Все остальные были с армией Боромира. Помогали в захвате городов Инферно. Гулько, косясь на первом даже сообщил, что Даемкин спелся с советником Баромира Везенкиным, и они сейчас вдвоем наводят шороху по северному направлению Инферно. Ну а в основном, — говорил Иван, — я же хоть и был такой же пришибленный, как Гудлак, но слушал, не подавая виду, даже умудрился что-то спросить по теме. Оказалось, что банк, хоть и был достроен относительно недавно, но уже пользуются спросом у населения Инферно. И речь совсем не про население завоеванных городов, речь про обычных мобов. Я даже не поверил сначала, но, вспомнив, как тут у них все устроено, понял, что Барлон нащупал золотое дно. Обычно мобы пачками берут кредиты в виде душ, так как хотят возвыситься, то есть хотят перестать быть мобами, на которых охотится НПС, а сами стать НПСами. А для того, чтобы стать НПС, нужно войти в город. А чтобы войти в город, нужна душа, ну или один золотой. Наш кредит разорвал этот порочный круг, переводя мобов в разряд НПС. После того, как новообращенные НПС расплачивается с кредитом, они обычно вступают в армию нашего клана, в подразделении Боромир, и потом помогают завоевывать новые земли двойной профит. Ну да, многие набравшие кредит и ставшие НПС гибнут и кредит не возвращают. Но, по словам Барлона, сальды положительные и банк уже начал приносить доход. Пока, правда, не очень понятно, когда он окупится, но так как здание используется не только под банк, но еще и под разнообразные бизнесы, то и окупаться это здание должно со всех этих бизнесов которые обосновались в небоскребе. По торговле с темным миром тоже все хорошо. Основной товар, который у нас идет на экспорт, это тела демонов. Как раз те, кто набрал кредиты, и охотятся на мобов. Если не погибли во время охоты, сдают нам тела, тем самым расплачивая за кредит, и вступают в армию. По словам Барлана, так поступает около 90% всех выживших после окредичивания. Уже после совещания я разыскал Суцела. Он сидел в столовой и с большим аппетитом уминал какую-то похлебку из металлической миски своей металлической ложкой. Я сходил до окна выдачи и заглянул внутрь. Крупная женщина, что сидела внутрь кухни, за столом, тут же вскочила, как меня увидела и поклонилась. — Господин, рада вас видеть! Она подошла непосредственно к окну выдачи и заискивающе поинтересовалась. — Могу вам чем-нибудь помочь? Эх, они явно понахватались манер от моего легиона. — Придумать, что ли, какое-нибудь обращение официальное? А то вон сегодня пришлось краснеть перед гудлаком. Я показал взглядом на чан с похлебкой. — Хочу попробовать местную стряпню. Та замахала руками. — Да как так-то? Давайте я вам бесинятины, запеченный в собственном соку, принесу. «Да что они со своей бесинятиной все лезут-то? Не хочу я ее пробовать!» Я покачал головой. «Давайте лучше из чана мне налейте!» Кухарка чуть повернула голову. «Точно?» «Точно, точно!» «Давайте!» Получив свою порцию похлебки, я присел за столик Суцелла прямо напротив него. Когда бог оторвал взгляд от своей миски и увидел меня, я ему подмигнул. «Ну, привет, Суцел. Бок улыбнулся. «Ну, привет!» Неужели ты решил наконец-то навестить свой город? Но почти сразу брови Суцелла в удивлении поползли вверх. А ты когда богом-то стать успел? Хм. А Суцел как-то может видеть скрытое. Я махнул рукой. В Витории. Вообще много чего произошло, пока ты тут был. Да мне и того, что ты стал богом, хватает, так как? Да админис. Я поднял глаза на Бога и поправил. «Скажем так, демиурги, которые контролируют Виторию, сделали меня Богом». «Это демиурги с твоего мира?» Я ткнул пальцем по направлению Суцела. «Ну да, ты же был в моем мире. В общем, это вроде как наказание за то, что я тебя воскресил». Опустившиеся было брови Бога вновь взлетели вверх. «Это наказание?» На нас бросили взгляд пары НПС людей, что сидели за соседним столиком. Я продолжил чуть тише. Задумывался это как наказание, но пара корректировок от меня, и я стал богом, при этом оставшись бессмертным, как призванный. Суцел покачал головой. — Мне бы такие наказания. — Кстати, насчет наказаний. У меня есть кое-какие новости по твоей ссылке в инферно. — Что за новости? — Сначала я засадил Зевса в магическую тюрьму. Он хорошенько там повисел в темноте, протрезвел и переосмыслил свое поведение. Так что потом я спас его от смерти, и сейчас они с Тором обсуждают, как жить дальше. Суцел постучал кончиком ложки по столу и задумчиво протянул. — То есть я уже могу появиться на Олимпе? Я же покачал плечами и покачал головой. — Не знаю. На удивленный взгляд Суцела я пояснил. Зевсом-то мы проблему уладим. А вот что насчет Диметры — это вопрос. Бог нахмурился. — Это да. — Слушай, этот вопрос мы тоже можем уладить. Как в старые добрые времена отправимся с тобой в темный мир, да заберем Персифону обратно на Олимп, к Диметре. Благо, со смертью у меня теперь хорошие отношения, так что даже скрываться не придется. Ну, а Аид, с ним тоже что-нибудь придумаем. — а это идея. Дай-ка мне пару минут подумать. Суцел побарабанил пальцами по столу и опустил взгляд на свою тарелку. Тот же перестал барабанить пальцами, зачерпнул ложкой похлебку и показал пальцем на мою тарелку. — Ты тоже поешь, пока не остыло. Я улыбнулся, взял ложку в руки. — Вкусно? — Еще как. Опустив взгляд на тарелку, рассмотрел содержимое. Ну, на вид так себе. Хотя это совершенно не показатель вкуса, конечно. А вот нос улавливает очень даже недурственный запах какого-то гулиша, что ли. Зачерпнув ложкой погуще, закинул в рот и начал жевать. По рту тут же распространился вкус концентрированного мясного бульона с овощами-специями. А ведь и правда вкусно. Вот знакомый картошечка, а вот какое-то мясо, причем изумительное. Вкус насыщенный, приятный, а мягкость такая, что я смог бы его проживать, даже не будь у меня зубов. Просто песня. Подняв взгляд, увидел, что на меня с улыбкой смотрит Суцел. Он кивнул на мой гуляш. — Ну как тебе? — Я поднял большой палец вверх и зачерпнул еще одну ложку. — Супер! Эх! Я тоже был приятно удивлен, когда впервые попробовал бесенятину. э что? — Я опустил ложку обратно в тарелку и поднял взгляд на Бога. — Бесенятину? Суцел кивнул. — Ну да. Это единственное мясо, которое тут в инферно есть. Но согласись, с таким вкусом другого и не надо. Тфу! Я сплюнул на пол. — Вот же! Не хотел ведь пробовать бесенятину. Отложив ложку, бросил взгляд на тарелку. Но, блин, какая же вкусная оказалась. У Суцела, оказывается, была договоренность взять еще один городок в инферно, поэтому мы перенесли телепортацию в темный мир на попозже. В общем-то, и без Суцела бы справились. Но тогда пришлось бы перегруппировать личный состав, а это задержки. В принципе, ничего страшного. Пара часов для нас ничего не изменит но все же мы решили сгонять туда вместе. Как раз пока мы будем добираться до этого городка, я хоть на свои новые владения погляжу. Как только мы выбрались за стены инферно, Соцел повернул ко мне голову и спросил, «За мной поспеешь?» А затем тут же активировал свою божественную форму, мгновенно увеличившись в размере. Я задрал голову вверх так, что аж назад прогнулся, чтобы увидеть голову Бога. Поспеть-то поспею. Коса смерти позволяет мне летать с приличной скоростью. Но есть еще один вариант. Самое время мне и самому опробовать божественную форму. Я залез в меню и, наконец-то, активировал это божественное умение. Земля резко ушла из-под моих ног. По ощущениям, я как будто взлетел вверх с помощью той же косы смерти. Вот только опустив голову, увидел свое огромное циклопическое тело внизу. И как будто это все не мое тело а какая-то гора, а я сижу на самом ее краю. Голова даже чуть-чуть закружилась. Приподнял руку. Поднялась не моя обычная рука, а то глыба, что находилась далеко внизу. Странные ощущения, но интересные. Я ж почувствовал, как в груди сердце учащенно бьется. Посмотрел наверх. Огненные водовороты неба инферно били прямо над головой. Только протяни руку, и можно будет дотронуться. Но этого я делать, конечно, не буду. Я повернул, наконец, голову к суцелу и улыбнулся. «Поспею!» Бежать было привычно. Все точно так же, как и при нормальном размере. Непривычный была дрожь земли под ногами. Мы бежали трусцой всего пять минут, как перед нами уже появился маленький городок, даже скорее поселок. Я уже и забыл, что в инферно все может быть кривое. Строители постройка с красного камня внутри поселка даже не подозревали, что камень можно тесать. Такое впечатление, что они просто валуны один на другой нагромождали и прикрыли все это дело плоскими крышами. Тоже, кстати, необтесанными. Видать, просто нашли такие плоские каменюки. У кривых неплотно подогнанных ворот из костей стоял бес. Это, видать, охранник. И он совершенно не удивился, когда увидел двух, пробегающих мимо богов в божественной форме. Я скосил взгляд на суцела. Видать, этот бес уже не в первый раз видит тут пробегающего мимо бога а именно Суцела, вот и не удивляется. Суцел бросил на меня какой-то озорной взгляд и крикнул этому охраннику. — Бес, чей это город и чьи земли вокруг? Бес заорал в ответ или скорее напил: Хозяину, хозяину, хозяину, гидраргерому! Так, я словно какой-то флешбэк, но я точно что-то такое где-то видел, а вспомнить никак не получилось. Ладно, неважно. Я мотнул головой, прогоняя свою странное дежавю, и посмотрел на Бога. Тот подмигнул мне. — Впереди еще три городка, и все уже принадлежат тебе. Их, кстати, как и тот. Он показал большим пальцем себе за спину на поселок. — Захватил я. — Ну что ж, спасибо. Суцел махнул рукой. — Да не за что. Как-никак это для меня развлечение. Не все ж в замке сидеть. Это тебе спасибо, что предоставил убежище. Я в ответ тоже махнул рукой. Не стоит благодарности. Через еще десять минут оказался следующий городок. Он был уже покрупнее, так что да, городок. Слева от него в нескольких километрах находилось лавовое озеро. Видимо, это и повлияло на внешний вид городка. Очень уж он был похож на Влаар грим. Вместо камней стены и постройки были сделаны из ребер лавовых акул. Меня аж на ностальгию пробило. Вспомнилось, как с пятеркой бесинят впервые пошел на охоту за лавовой акулой. Никаким легионом тогда даже не пахло. Кто бы мог подумать, что из этих пяти бесинят вырастет многотысячное войско. И да, первые трети были среди той пятерки и нещадно коверкали слова, как все бесинята. Еще через пять минут бега атмосфера инферно как-то сгустилась. И я, блин, помню это ощущение. Точно так же было перед дождем. Повернул голову к Суцелу. Бежит, как ни в чем не бывало. Может, я ошибся? Да нет, точно то же самое чувство. Я крикнул Суцелу. Кажется, дождь собирается. Тот глянул на меня и кивнул. Да знаю. И спокойный такой. Дальше бежит себе. Хм. Я этот дождь помню лишь, когда был считай, что новичком. Тогда он был губительным для меня и для моего легиона но сейчас-то я уже давно не новичок. Я посмотрел вниз на дрожащую под моими ногами землю. Хм, не новичок, это очень и очень мягко сказано. Ну да, мне этот дождь будет чем. у меня неуязвимость есть. Но Асуцел. Я снова глянул на рядом бегущего бога. Асуцел бог, как и я. У нас жизнь, как у слонов. И этот дождь нам будет, наверное, как тем же слонам дробинка. Скорее всего, он уже сталкивался с этим дождем, раз так спокоен. В общем, надеюсь, Суцел знает, что делает. Потому что с огненного неба начали капать первые огненные капли. Энтералюди первые. Перед кривыми костяными воротами стояла группа из пяти демонов. Два высших беса и четыре демона-бойца. Один из высших бесов ударил себя лапой по лбу. «Повторяю в третий раз. Нас пятеро. Но мы лишь переговорная часть легиона». Они все, войско. Да и войско сюда подходить не будет. Будет один бог. Бесенёнок, что сидел на заборе, ковырялся мизинцем в ухе, достал свой палец из ушной раковины и внимательно его рассмотрел. И лишь после этого скосил глаза на высшего беса. «Синоптик, говорят, что скоро будет огненный дождя. Он отрежет пути отступления нашим войска. Высший бес крикнул. «Да мы не войско! Сколько повторять! Сейчас придет бог!» и я попрошу его лично, чтобы он тебя, идиота, раздавил!» Бесененок облезал свой мизинец и опять запихнул себе в ухо. «Кто такая эта бога? Я такой не знать». «Бог — это существо, такой же по силе, как и архидемон!» Бесененок залился смехом. «Пердуйте отсюда! Пришло пять, и называя себя легион! Пугай меня какой-то багой! Договори, да что она как...» Демененок поднял указательный палец вверх и выпучил глаза. «Архидемон!» После этого он снова залился смехом, да так, что чуть не навернулся с забора. Высший бес ударил лапой поворотом и отвернулся к своему коллеге. «Вот что за тупая привычка ставить переговорщикам бесененка!» «Вот как я этому онкнул в стену, объясню, что когда появится суцел, нужно избежать паники и просто капитулировать. И что, если они не будут глупить?» останутся живы. Вот как?» Бесененок вдруг забесновался на стене и указал пальцем на небо. «А вон и дождя пошла! Вам теперь наступит жоп! Не смочь сбегать от нашего гарнизон, когда не вернется с охоты!» Все повернули голову, куда показывал Бесененок. Метрах в пятистах перед городком начали потихоньку с неба падать огненные капли, и уже через полминуты эти редкие капли превратились в плотный огненный поток с чудящими клубами дыма, стелящимися над каменной землей. Вдруг из плотной огненной стены вышло два гиганта. Оба громко хохотали. Встав и отряхнувшись от лавы, что покрывало все их доспехи, они нашли взглядом городок и пошли прямо к нему. Высший бес глянул на уронившего свою челюсть бисененка и указал пальцем на вышедших из огненной стены дождя гигантов. — А вот и бог, точнее, два. Бесененок мгновенно как-то сгорбился. «Какая страшная! Я тебе, пожалуй, верить, что бага, как архидемон. Повторяй, чего ты там хотела?» Высший бес сжахнул ногой поворотом. «Отворяй! Теперь ваш город — это собственность господина Гидраргерума. Будете рыпаться, передавим всех, ясно?» Бесененок спрыгнул с обратной стороны забора, и оттуда донеслось. «Все, я поняла. Гидрабидон — наша хозяина». Наша поселка, вас приветствуй! Это теперь ваша поселка. Давить не надо, я все понимай. За воротами раздался скрип, и одна из творог медленно начала творяться.